Глава 13. Узулуруб. Когда генерал Ксавиус забросил меня в портал, я словно ухнул в пустоту. Падение длилось несколько минут. О том, что я падал, говорило только бесконечное смазанное мельтешение огней вокруг, а тело словно зависло в невесомости. В общем, у меня было время просчитать варианты развития событий. Во-первых, что с телом? По идее, стоит мне вернуться в Дисгардиум, восстановится связь со спящими, что позволит снова использовать имитацию, вернее сбросить ее. Но в моем случае лучше надеяться на то, что облика Хакара я не потеряю, иначе все мои планы по добыче углей адского пламени рухнут. Во-вторых, куда именно меня перенесет? Тролли обитают по большей части на Шедерунге, но вдруг они есть и на Миазе с Терастерой. И если меня призвали тролли Миаза, было бы неплохо, наверное». В-третьих, это самое сложное. Ускоренное время преисподней может убежать так далеко, что когда я вернусь, если такое вообще случится, все в доминионе изменится, и мне придется начинать сначала. А ведь времени и без того нет. Нежить уже подступает к Харинзе. Вывод один. Разберусь на месте и максимально быстро выполню то, что от меня потребуется. Надеюсь, механика подчинения призывателю даст хоть мизерный простор для маневра. Например, у меня получится сгонять на Харинзу. Оставался еще вопрос, с какими способностями и уровнем система примет меня в Дисе, но это выяснится, как только и скин примет решение. Обнаружен нестандартный запрос передачи данных. Анализ успешно. Обнаружен игровой персонаж Хакар, Тифлинг, Центрион 1943 уровня. Обнаружен игрок Скиф, Человек-предвестник 774 уровня. Анализ Совпадение ID. Синхронизация. Ошибка. Попытка перезаписи параметров. Ошибка. Локация Узулуруп является инстансом. Поиск решения в рамках игрового процесса. Ждите. 1 2 3 Судя по логам, у Искина управляющего Дисом поехала крыша, потому что Скив снова сломал систему. Миллиарды игроков за 20 лет не проделывали ничего подобного, а я за полгода умудрился провернуть такое не один раз. Хоть что-то полезное удалось вынести из логов. Конвертацию звезд в уровне. Если очень грубо, примерно по 100 уровней за одну оранжевую звезду, с учетом того, что у нулевого хакара мусорщика был 1008. -й. Цифры таймера насчитывали 154 секунды, а я все так же висел в междумирье, пялясь на сменяющиеся значения. И скин, похоже, совсем загрустил. Я тоже. Если я правильно понял ситуацию, тролль из инстанса призвал к Савиуса. Демон, может, и пошел бы сам, но, увидев, как Хакар принес победу опальному Аваддону, передумал и решил подбить двух птиц одним выстрелом ослабить тринадцатый легион и отказаться от призыва. Ксавиуса можно было понять, Хао ему более не нужно, а значит без надобности и души смертных. Он и без того достиг разрешенного князьями предела. А уже почти похороненный тринадцатый легион и легата Вадон выстояли и воспрянули за счет Хакара. Решение Ксавиуса было очевидным и даже изящным. Вот только мне от этого не легче, как и скину. Скиф, играющий за демона, был 774 уровня. Он набрал кучу оранжевых звезд, что при конвертации в Дисе тоже должно дать сколько-то уровней сверху. Но процесс не запускался, поскольку персонаж, человек, Хао в Дисе нет, а призвали его вообще в качестве неписи. Загвоздочка та еще. 455, 456, 457. Я продолжал размышлять. Допустим, система разродится. Я окажусь в инстансе. И что тогда? Стану мобом? Для Дисса это не ново. Вспомнить хотя бы брата Мэнни Хэнка или Андрея Клейтона, управлявшего личем Даргу. Мысли начали угасать, я потерял нить, все больше погружаясь в сон. Тишина и безмятежность великого ничто убаюкивали. Думаю, я все-таки уснул. Бестелесный я не мог сомкнуть глаз, а потому увидел, как Эскин постановил. Игрок Скиф Тифлинг Хака. Локация назначения переноса является инстансом. В рамках игрового процесса вам предстоит отыграть роль босса подземелья демона Хакара, хозяина гончих, призванного финальным боссом Мандакиром, повелителем крови. Внимание, рекомендованный уровень прохождения инстанса Узулруп 500+. Ваш уровень и характеристики будут понижены с учетом уровня подземелья. Все навыки, перки и способности, связанные с богами, заблокированы как не соответствующие тематике подземелья. Внимание вы не можете покинуть инстанцию Зулуруб до тех пор, пока он не будет окончательно закрыт тем или иным игровым способом. Встряхнувшись, я вчитался в текст, но буквы плыли перед глазами. Внимание! Отсутствует точка привязки. Закрепление формальных связей инстанцию Зулуруб. Перенос в точку возрождения. Добро пожаловать в дисгардиум. Хакар, хозяин гончих и я проявился в джунглях шедерунга. Усилием воли заставил себя встряхнуться и осмотреться. Едва вмещаясь в огромную пентаграмму, начерченную в центре искусственной поляны, мой тифлинг оказался в мире смертных. Воздев руки к небу, передо мной стоял маленький тролль. Сравнив его с деревьями, я признал, что ошибся. Тролль был гигантом, но все же едва доходил мне до пояса. Белки его глаз заливала мгла. Пот катился ручьем, вены распирала от брулящей крови, ноги по колено вошли в землю, словно тролль нес огромную тяжесть. Он выкрикивал слова призыва, как заведенный. Я откашлялся, чтобы придать голосу жути, но можно было этого не делать. В преисподней все демоны говорили грозно, даже голоса бесов звучали устрашающе. Но когда это норма, перестаешь обращать внимание. Здесь же обычно «кхм» на фоне слабого голоска тролля прозвучало громом посреди ясного неба. «Зачем ты призвал меня, смертный червь?» «Отыгрывать роль так отыгрывать». Тролль поднял голову, его глаза прояснились, на устах заиграла торжествующая усмешка. «Наконец-то! Долго же ты не откликался на призыв, демон!» «Я Мандакир, повелитель крови, вождь великого племени Узулуруб, призвал тебя, хаккар, хозяин гончих. Я подчинил тебя и требую бесконечной службы мне!» Иступленно закричал он на демоническом. Попробовав подвигаться, я расправил плечи, но наткнулся на незримые границы по окружности пентаграммы. От навыков тоже проку не было, их заблокировало. Идея метнуться глубинкой на Кхаринзу потерпела крах. Так-так, Алекс, спокойно. Непроизвольно зевнув, я спугнул призывателя. Распахнувшуюся пасть и изданный рев, он принял за что угодно, только не за зевок. Наверное, подумал, что я так гневно проревел. «Чет на усилие, твои, демон!» Тролль пригрозил мне пальцем, оскалился, обнажив черные зубы. «Я требую подчинения! Чего ты хочешь, смертный? Земли нашего племени пожирает империя. Каждый день мои войны гибнут, защищая границы леса. Раньше, чтобы пересечь наши земли, требовалось скакать неделю на ящере. Сегодня он не нужен, чтобы обойти все за день. Вы слабы, смертный. Ваше племя обречено!» – констатировал я. «Если этот идиот думает, что я помогу ему завоевать империю, он ошибается. Пока не высплюсь, никаких завоеваний». Я снова зевнул, и Мандакир принял это за угрозу. Он хлопнул в ладоши, и незримые границы сдвинулись. Теперь я ощущал себя рыбой в консервной банке. «Ты будешь подчиняться, демон!» Тролль вскочил на огромного ящера и, подстегивая его, принялся кружить у моих ног. Сперва я крутил головой и следил за ним, потом прекратил и уставился перед собой. «Имперцы уже вошли в наши земли и убили моих верховных жрецов! Они сильны! Ты обязан подчиниться и отразить нападение!» «Освободи меня, Мандакир, и я отражу вторжение имперцев!» Тролль не ответил, прислушавшись к чему-то, он встрепенулся. «Это не имперцы, напавшие из Содружества!» «О, нам точно конец! Весь мир ополчился против бедных троллей у Зулуруб!» У него началась легкая истерика. Я с некоторым изумлением понаблюдал за ним. Всегда думал, что боссы подземелья заскриптованы, но этот вел себя как полноценный непись. И тут-то меня прошибло окончательное понимание. «Босс в чертовом инстансе не только он, но и я, и какие-то игроки уже движутся сюда». «Мандакир!» — взревел я. «Хочешь уничтожить чужаков? Освободи меня!» Тролль протараторил заклинание и свалил с поляны. Проводив его взглядом, я почувствовал движение за спиной. Оглянулся и увидел двоих, чернокнижника Дефайлера и фортификатора Аспера из клана Дети Кратоса. Интересно, как дети первыми добрались в Инст на Шедерунге? Плевать, было даже приятно, что мне попались именно они. Клан, к которому у меня самые недобрые чувства. Надеюсь, они явились без Дестини. Мысль исчезла, едва я ощутил, что давление пропало. Мандакир освободил меня. Теперь моя задача вайпнуть рейд, не дав убить себя и Тролля, а потом заставить вождя отправить меня назад. Надо бы изучить профиль. Разочарованный вздох прозвучал как трубный рев. Понерфили меня сильно. Ни духа, ни ясности. Устойчивости безоружный бой сократили до первого ранга. Характеристики скатились к таким значениям, что для Скифа даже без мультипликаторов и единства было бы мало. Быстрый анализ активных навыков и перков показал, что надеяться я могу только на рукопашку. Алмазную кожу справедливости и несколько небожественных перков, вроде величайшего карателя, плюс 25% к урону против других игроков, и юного гладиатора, плюс 5% к урону в боях против игроков, плюс 5% к навыку устойчивости в боях против игроков, плюс 10 ко всем основным характеристикам. Забавно, но здесь работал и герой подземелий, плюс 25% к урону и скорости передвижения в инстансах, ведь технически я находился в инстансе. Вспомнив еще кое-что, я открыл инвентарь. Так и есть. Хлыст, подаренный к Савиусам, никуда не делся. Адских гонщик можно было призвать на 30 секунд. Об откате ни слова. Отлично. Порченая кровь требовала Хао. Я помнил точно, но здесь описание изменилось. Стоимость использования 1% от всего резерва маны. И тоже никакого отката. Проку от обилки немного. Она снимает всего по проценту жизни раз в 3 минуты. Но если накидать на детей Кратоса в самом начале боя, способны помочь. Ладно, лучшая защита нападения. Скрытность. Мое тело стало прозрачным. Полет. Копыта Тифлинга оторвались от выгоревшей и остекленевшей земли. Ух ты, а может просто улететь отсюда? Я рванул вверх и обломался. Метрах в тридцати от земли уперся рогами в невидимый потолок. А если... Нет. Меня останавливал незримый купол, обозначающий границы зоны, где мне разрешено было находиться призывателем или механикой инстанса. 300 метров во все стороны, моя камера заключения. Стало понятно, смешка Ксавиуса, отправившего меня сюда. Получается, чтобы выбраться, придется послужить троллю Мандакиру? Ладно, поехали. Я устремился к детям Кратоса. Эффективность рейда резко падает со смертью лидера. Определить лидера в группе из ста человек было бы сложно, если бы они молчали. Но они и не молчали. Шиндлер активно раздавал распоряжения. Зависнув над рейдом, я слушал, как он командует. Рейд, формация 2-12. танки на в кастеры, щиты на... И тут, почувствовав, что сейчас зевную раскрою себя, я сделал первый шаг. От всей дури пнул Шиндлера копытом. Хотелось сразу понять, на что способен хакар -босс. Удар превзошел все мои ожидания. Рыцаря света, упакованного в сияющие латы, чудовищный удар просто распылил. Как будто металлической дубины врезали по перезревшей дыне. Атака выбила меня из скрытности. Таиться и дальше смысла не было. Так что, глядя сверху вниз на ошарашенных детей, я не удержался. «Сюрприз!» Три секунды шока, пока никто не понимал, что делать, а другим офицерам не пришло в голову командовать, я использовал по максимуму. Понерфленный жуткий войс работал частично, почти весь рейд владел антиконтролем. Руки действовали сами, поочередно указывая на цели порченной крови. Ноги тоже, раздавая пинки. Больше ваншотов не случилось. Шиндлеру повезло нарваться на повышенный критический урон и скрытности, но рейд я разбросал по округе щедро. Проснувшиеся хиллеры начали бешено исцелять пострадавших. Очнулись танки, окружили, взяли в коробочку мои копыта и пару десятков секунд я играл по их правилам. Сосредоточился на танке-воине и ов танке друиде параллельно задавшись целью заразить весь рейд и питомцев, что, впрочем, было невыполнимой задачей из-за нехватки маны. Настучал танком, воину по щиту, медведю по морде, заметил Дестини, сосредоточенно строчащую стрелами. Джошуа и Вивиан Галахеров, спрятавшихся за деревьями, «Эй, вонючка!» Протрещали справа. Это был Шуу Цуц, без фамильярды Файлера, уже знакомый мне по кинеме. «Давно служишь?» «Бум! Бам! Тарц!» Я, наконец, пробил блок воина, стоявшего в защитной стойке, и смял ему нагрудник. Хотел добить, но враг рванул прочь. «Хильте меня!» Заорал воин. «Меняю!» Проревел третий Овтанк танк Лофер. «Уркиш!» «Ответь, вонючка!» Обстреливая меня фаерболами, кричал бес. «Только призвали!» Снизошел я до ответа, вбивая медведя в землю. «Какой доминион? Сколько звезд?» Трещал бес. «Как дела дома?» «Доминион Белиала, сота ответил я между делом и прыгнул к ближайшему хиллеру, жрицу света. «А я из владения Азмадана. Уркиш, встав впереди, связал меня боем. К нему подключились отхилившиеся воин и друид-медведь. Я попытался их расшвырять, но не сумел. Они уклонились или использовали защитные навыки, которые у меня не было возможности пробить. «Во славу доминиона!» Подбодрил я сам себя и отпрыгнул чуть назад, чтобы раздавить назойливых разбойников и прочих милишников, но те успели разбежаться. «Жалкие смертные, я поглощу ваши души!» Поймав на противоходе устремившегося ко мне медведя, я отправил его пинком в полет. Обиженный рев зверя потонул во взрыве врезавшегося мне в лицо небольшого метеора. «Больно!» «Навозные черви! Вам всем...» В мою пасть влетело копье и пробила язык, заставив меня заткнуться. «Эй, как там большая игра?» продолжал интересоваться неугомонный бес «О чем они говорят?» прокричал Джошуа. «У меня ехала крыша. Десятки мелких смертных бегали вокруг, вгрызали своими клинками мне в ноги, рейнджи обстреливали издали. От вспышек вливающейся магии я мало что видел. Рейдеры орали, перекрикивая друг друга. А ко всему прочему, еще эльфов без шуцуц пытался узнать новости преисподней. Не желая больше отвлекаться, я выбрал его целью на выбывание номер один». Порыв дался дорого. Пока пробивался к Юркам бесу, пока догонял, пока бил, моя природная защита начала сбоить. Все больше урона проходило, все больше вражеских заклинаний, стрел, копий и стихийных сил вонзалось в меня. Очки жизни снизились до 70%. Я растерялся, мне не хватало привычной быстроты и ловкости. Собственные удары казались замедленными, а враги слишком юркими. И тайм-аут не возьмешь. Жуткий вой. Призыв адских гончих. Мой мозг сдавал, утомленный бесконечной активностью на грани резервов. А потому о хозяина гончих я вспомнил только сейчас. Подо мной вспыхнули 13 пентаграмм, а в следующее мгновение проявились звери. Адские гончие, демонические звери 520 уровня. Но профиль врал, я видел под собою инраугов, изрыгающих дым и огонь, плавящих лапами землю. Хотя, может быть, то было их демоническое название. Моему контролю они не поддавались, просто кинулись на ближайших паникующих противников, вгрызаясь им в горло. Жуткий вой работал недолго, и как только его действие спало, Рейд тут же отреагировал. Боссов преисподней стали забирать на себя танки. Дамагеры тоже переключились, фокусируя на них огонь. Это дало мне секунды, чтобы переосмыслить свои действия. Что я творю? Боссу Хакару пора поумнеть. На меня не действовали контролирующие заклятия рейдеров. Но урон я получал ощутимый. Шкала жизни снизилась до 60%. Танков оставляю напоследок. Переключусь-ка на кастеров, а в первую очередь на хилов. Я полетел на ближайшего. Заберите босса! Истерично завопил жрец света пятясь от меня. Кулак врезался в землю, раздавив его в смятку. Тряпка. Я бросился к другому хилу, тоже жрецу света. Так же легко прикончил его, а потом пошел по остальным, уже не разбирая кастеров по классам. Паладин-хиллер ушел в защитный пузырь, так что я просто отшвырнул его подальше. Мимоходом размазал по земле Вивиан, раскидал Рейнджи, растоптал инженера-фортификатора вместе с турелями. «Второй шанс, Мардука! Истошно завопил Джоша, видя мое приближение. Я рассек его хлыстом на две половины, но опоздал. От зажатого в руке черного кристалла в землю ушел смоляной столб. Секундой позже лучи мглы пронзили трупы павших рейдеров. «Пол жизни сняли!» Завопил воскресший рейд-лидер Шиндлер. «Красавцы! Рейд в том же духе! Танки окружайте! Хилы!» «Так-так!» Я быстро глянул на полоску редко используемых способностей. «Ага, вот оно! Духовные оковы!» но в последний момент отказался и не стал активировать способность. Я и так веду себя странно. Дети Кратоса могут заподозрить неладное. К тому же их артефакт 100% на откате, и в третий раз они не воскреснут, иначе не заманивали бы Тиссу с ее перком боевого воскрешения. Моих адских гончих уже положили, и я снова их призвал. Танки тут же по команде Шиндлера ринулись их перехватывать, пока псы не разбежались по рейду, а держать меня остался только воин. Оглушающий пинок сработал как надо, отправив его в стан, что позволило мне влиться в него впечатляющим комбо. Логи показали иное, неистовство. «Танк лег! Перехватывайте босса!» — орал рейд лидер Могучим прыжком переместившись к нему, я схватил его одной рукой, а другой размажил череп, снова обезглавив детей. Хиллеры стояли по окружности, но теперь я ими не ограничивался. Все равно не успеет выхилить того, на кого я сагрился. Главным было покончить с кастерами и рейнджами, вроде Дэстини, чьи стрелы жгли мне плоть. Со стороны Хакар, утыканный ими, наверное, напоминал ежа. Тратить время и вырывать их я не стал, просто провел несколько раз по плечам, груди и ногам, обламывая и смахивая стрелы. На ходу активно раздавая молоты и пинки. Прости, Дэс, подумал я, подняв перед собой вопящего серебряного рейнджера. Поднапрягся, я оторвал бывшей соратнице голову. Грубо, но эффективно. Иначе никак, не была слишком ловкой для Хакара с ее кульбитами, кувырками и тактическими отступлениями. Жизнь опасно приблизилась к красной зоне, когда я вынес всех хилов и почти всех дистанционных бойцов. Без магов, колдунов, охотников, снайперов и рейнджеров Рейд потерял энтузиазм. «Давайте, ребята!» Пытался Джоша ободрить свой отряд, хотя в его голосе уверенности не ощущалось. «Всего 20%! Прикончим, гада! Вся надежда на вас!» «Мой пэт потанкует!» Ответил ему кто-то. «Вбив в землю очередного рейдера, я оглянулся», — кричал Дефайлер. «Чернокнижник призвал испепелителя, что меня немного порадовало. Эти ребята молчаливы, в отличие от бесов. Я в третий раз призвал гончих и рванул вместе с ними к Дефайлеру, удивляясь тому, как он пережил геноцид кастеров. Прятался?» Зергуем, босса!» — заорал незнакомый паладин. Оставшиеся рейдеры десятка три, бросились на меня вслед за испепелителем. Прикинув скорость бега и расстояние, я подпрыгнул за пару секунд до столкновения, а когда приземлился, втоптав часть в грязь, в живых осталось чуть больше 20 детей. В глазах темнело, в голове метался, стуча по черепу раскаленный стальной шар с шипами. Боясь отключиться, я провернул то, что делал много раз в Марколесье, Лохарийской пустыне и на Террастере. Молоты сыпались на врагов, гонщие грызли им спины. Хлыст рвал броню, как бумагу, рассекая плоти кости. Из пепелителя спарка Гуяра я оставил напоследок, а потом развоплотил и его. Или он просто исчез со смертью призывателя: Ты очнулся, демон! Хвала темным небесам, ты очнулся. Приоткрыв глаза, я увидел склонившегося тролля мандакира. В его глазах плескалось обожание. Сквозь шум в голове я попытался понять, что он говорит. «Ты уничтожил чужаков! Великая магия у Зулу Руба воскресила всех мертвых!» Осторожно подняв голову, я огляделся. Поляну заполонили тролли, среди которых выделялись мощные фигуры жрецов. Я встал и молча оценил происходящее. Тысячи троллей не помещались на поляне и мельтешили в окрестных джунглях. Мандакир заткнулся, и в мертвой тишине отчетливо прозвучал чей-то голос. «Хакар, хозяин гончих, Хакар, пожиратель душ! Пожиратель душ!» — встрепенулась толпа. — Пожиратель душ! Пожиратель душ! — Тихо! — взревел Мандакир, подняв кулак. Толпа умолкла. Вождь обратился ко мне, задрав голову. — Великий демон! Великий хакар! Я был свидетелем того, как ты поглотил души каждого чужака! — О чем он? Я же не включал духовный капкан. Или он о другом? Точно, на мне же косужница. Да, невидимые, преобразованные имитации в обычной когти тифлинга, но костеты на мне. Своими глазами я видел, как легко ты одолел сильных воинов, пришедших на землю Шидерунга с лотерии. Великий Хакар, ты не первый демон, которого Узулу призывает на помощь, но величайший из них». Последние слова Мандакир, повелитель крови, прошептал с благоговением, после чего пал Ниц. С грохотом костяной брони рухнуло на колени все племя. «Меня обнадежило их благоговение. Сколько времени прошло в преисподней?» Полдня, у меня еще оставалось время немного поспать и попасть на следующую битву Тринадцатого Легиона. Вот Авадон будет счастлив. «Если ты доволен, смертный червь, отпусти меня!» – проревел я. Не очень хотелось обзывать тролля, но статус обязывал. «Преисподняя ждет!» Мандакир вскочил и испуганно попятился, шепча заклинания. Посмотрев под ноги, я увидел, что опять стою в пентаграмме подчинения. Причем, судя по давлению на плечи, она снова сжималась. «Прости, хакар-пожиратель душ и хозяин гончих. «Прости, великий демон, но твоя служба не закончена», — торжественно объявил Мандакир. Он оглядел племя, оскалился. «Разведчики докладывают, что к нашим землям подбираются и другие чужаки. Приказываю тебе встретить и уничтожить их всех». «Что?» Я издал разъяренный рев, и пентаграмма сжалась еще сильнее. «Так, что даже дышать стало тяжело». «Запертый в инстансе, лучше не придумаешь!» Snowstorm. аплодирую стоя!» «Бездна, это же идеальный для вас выход!» «Вполне игровыми методами заперли меня в инстансе!» В бешенстве я полез в мешок, сам не понимая, что хочу там найти. Я рыскал взглядом по ячейкам инвентаря, пока не наткнулся на кое-что, способное сработать. Но сначала требовалось проверить. Вещь оставалась для меня бесполезной. Подчиненный троллю я не мог ее использовать. Но если передать... Вытащив, я протянул ее вождю троллей. Прими это дар, мандакир! Тот трусливо попятился. Подойди, не бойся! Демоны лживые и коварны! Пробормотал он. Дары демонов искушают, но всегда ведут к гибели. Не бери, мандакир! крикнула одна из верховных жриц. Пожав плечами, я убрал свиток стационарного портала обратно. Похоже, сначала нужно задействовать убеждение. Тролли у Зулуруба! Рокотом пронесся по джунглям мой голос. «Я Хакар Хозяин Гонщик, Центурион Тринадцатого Легиона Великого Князя Белиала. Истинно говорю вам!» «Что он говорит?» Начали вопрошать тролли, недоуменно озираясь. Подняв руку, Мандакир дождался, когда я умолкну, и перевел. «Великий Пожиратель Душ сказал, что сам великий демон Белиал у него в подчинении. Тринадцать Легионов Преисподней придут на помощь троллям Музулуруба и принесут мрак истины. Если бы не жмущие стенки Пентаграммы, я бы ударил себя по лбу». Положил бы руку на лицо, вождь крутил переводом, как ему было удобно, или просто тупой тролль плохо знал демонический. «Заткнись, Мандакир!» — рявкнул я. «Никто не придет, вас сметет Империя, сотрет с лица земли! Пожиратель душ хочет, чтобы я возглавил поход против Империи!» — восторженно перевел вождь. «Идиот, мусорный червяк! Он назвал меня равным себе! Склонитесь, тролли у Зулуруба!» «Пожиратель душ доведет нас до бездонного океана, и мы омоем ноги его водами!» Жуткий вой сработал, оборвав от себя мандакира. Тролли бросились, как любит говорить Ридик, в рассыпную, выпучив глаза и надрывая от ужаса глотки. Когда паника прекратилась, я поманил к себе вождя. Он не смело сделал пару шагов и остановился. «Больше не переводи, червь, иначе я умышленно дам себя убить чужакам. Я развоплощусь, но вернусь в преисподнюю, а вот тебе придет большой уйгурум». Последнее слово было чисто демоническим, и аналогов во всеобщем не имело. Что-то вроде неизбежный и печальный конец истории. «Не буду переводить», — поозиравшись, пообещал Мандакир. «Чего ты хочешь, демон?» «Хочу домой». «Понимаю», — кивнул тролль. «Но замечу, что разоплощение тебе не поможет. Ты останешься в услужении племени даже после моей смерти. А если всех перебьют, навеки будешь привязан к этим землям, пока не исполнишь свой долг и не отомстишь всем чужакам». «О чем вы беседуете, вождь?» — загомонил народ. «Пожиратель душ хочет...» «Мандакир!» — рыкнул я. Поговорить со мной без пауз. Дайте нам время, я потом вам все расскажу», — пообещал вождь и посмотрел на меня. «Контракт на защиту племени, демон, бессрочен. Если ты и вернешься в преисподнюю, то не скоро, может быть, через тысячу лет». «Зачем я вам, Мандакир? Чтобы защищать нас от чужаков. Для чего же еще?» — удивился он. «Знаешь ли ты, что происходит в большом мире, тролль? Смертные становятся сильнее с каждым днем. Миру угрожает Чемной мор. Ядовитые джунгли перестали отпугивать разумных. Скоро вашем лесу будет не протолкнуться. Со мной или без меня вашему племени не выжить. В вашем мире мои силы ограничены. Я с трудом справился с жалкой сотней смертных, и завтра они вернутся, усилившись». Убеждение услужливо подсвечивало варианты развития беседы после каждой моей фразы. «Я видел, что она работает, потому как все больше мрачнело лицо тролля». «Что ты предлагаешь, демон?» Хмуро проворчал он. «Прими это!» Я снова вытащил свиток и протянул ему, но тролль так и не решился взять, отступил на шаг. «Что ты слышал о спящих?» «Слышал, что великие боги вернулись с Дисгардиум. Почему ты спрашиваешь?» Даже до преисподней дошли слухи о том, как сильны становятся все, кто присоединяется к спящим. Свиток откроет вашему племени портал на затерянный в океане остров, где находится храм Бегемота, кошмарного и ужасающего спящего бога. Он примет вас под свою защиту, если вы станете его последователями. Вы заживете там, не страшась империи, и дадите будущее своим детям. Откуда ты все это знаешь? У меня есть два знакомых демона на том острове. Они живут в дисгардиуме и поклоняются спящим. «Если тебе удастся пройти через портал, найди Сатира Флейгра или Сукубу Негу». Мир померк, покачнулся, сказывалось переутомление. Дальнейшее запомнилось фрагментами. Мандакир все-таки выхватил из моих рук свиток стационарного портала. Потом он исчез, и мир потемнел. Спустя пару мгновений наступило просветление, и я увидел опустевшую поляну, вспышку телепорта и последнего мелькнувшего там тролля. Во время очередного пробуждения Мандакир нараспев читал заклинания от которого пентаграмма под моими ногами разгоралась все ярче. Жар ощущался даже копытами. А потом меня выдернуло из дисгардиума в великое ничто. Не знаю, сколько я провел там времени, помню лишь суровый голос хаоса, длинные строчки уведомлений и... Внезапно яркое небо преисподней над головой. Справа и слева были знакомые палатки. Меня выкинуло в расположение 13-го легиона. «Хакар!» — услышал я голос Лерры перед тем, как отрубиться окончательно.